Константин продолжал сидеть тихо. Снижение сил младшего брата вдвое его совсем не воодушевило на активные действия. В конце концов силы лишь сравнивались. Тем, что удалось убрать из княжества Ярослава, он обезопасил себя от давления со стороны Юрия, и только выйти при равенстве сил самому было несколько боязно. Он ведь уже проиграл при подобном соотношении сил, причём разгром был очень болезненным. Так что мешает Юрию второй раз его отметелить? Ведь стрелки его никуда не делись, даже наоборот, их количество только увеличивается. Константин, как умный человек, сразу понял силу стрелков, занявших выгодную позицию, и попытался сделать нечто подобное но быстро упёрся в неразрешимую проблему. Изготовить большое количество мощных самострелов не представлялось возможным. А те, что сделать получилось, выходили запредельно дорогими игрушками, ведь создавали их по прежним технологиям. То есть кузнец сам искал руду, сам её перерабатывал и сам ковал. А кузнецов мало, и куют они долго. Вот и получалось, что за год Константин мог рассчитывать на десяток другой самострелов, тогда как у брата их количество идёт на сотни. Но если на выделку железа, махать молотом, выбивать дурь из крицы можно было загнать народ в приказном порядке, так вот беда какая. Железа-то нет, вообще нет. За эти годы Юрий буквально опустошил все окрестные болота от труды И теперь нужно везти ее за 3-9 земель. Так не везут. Юрий скупает все на корню и по такой цене, что Константин дать не мог. Нечем ему было рассчитываться после того поражения на Нерле с выкупом пленных дружинников и выплатой виры. А если все же раскошелиться и купить железо, то уже на выплату дружине ничего не останется. А они и так недовольно ворчат, сидя на голодном пайке. Лишний раз их провоцировать не стоило, могут ведь и уйти. Можно, конечно, сделать что попроще, то есть с деревянными луками вместо стальных, но эти изделия не отличались ни дальностью боя, ни мощностью. В общем, из них только в упор работать, да и то без гарантии. Колчугу, конечно, пробьёт с десятка шагов, а вот стальную пластину уже не берёт, только вмятина остаётся. «Вот и получалось, что без сильных союзников совладать с братом невозможно, а он их нема». Хан Юрий, получив тяжелую оплюху от Ярослава и не сумев выполнить уговора, режется со своими соплеменниками-язычниками в степи, а Мстислав зарубился с венгерским королем на юге. «Другие князья?» «В Рязани своя замять не намечается. Не зря ведь Юрий выпустил Игоревичей». Полоцка-Витебский князь держит нейтралитет, дружественный Юрию. Моромский князь откровенно на стороне Юрия. Смоленские заняты выяснением отношений с тестем Юрия. Тот, потеряв Киев, пытался удержать хотя бы Чернигов. А больше нет никого. Разве что булгары, но тех звать себе дороже. Оставалась надежда на очередное нападение ордена меченосцев. Юрий поспешит на помощь Ярославу, что даст возможность занять Владимир, или на худой конец хорошенько пройтись огнём и мечом по его городам и весям. Но те наоборот подозрительно притихли. Доходили слухи, что магистр умчался в Рим. Не то за помощью, не то наоборот, чтобы оказать кому-то поддержку. Тем временем У Мстислава Мстиславича Удатного на юге дела поначалу складывались не так, чтобы удачно. Галич, в отличие от Новгорода, пришлось брать штурмом, долгим и изнурительным. Но в конце концов удача ему всё же улыбнулась. Неизвестно, чем бы в итоге закончилась вся эта бадяга, сил Мстиславу откровенно не хватало, но Андраш II забрал из Галича своего сына Коломана. У венгерского короля появилась куда как более интересная и богатая цель, и сын требовался как военачальник. Начинался пятый крестовый поход. Стало ясно, чего так тихо ведет себя Орден Меченосцев. Они не могли пропустить такое событие и не поучаствовать. Двадцать тысяч рыцарей со всей Европы двинулись в Палестину, в который раз освобождать гроб Господень и Иерусалим. В начале 1215 года Мстислав Мстиславич решил, что раз удача сопутствует ему, то почему бы не обнаглеть настолько, чтобы иметь сразу два богатейших стола Руси? И, наладив оборону Галича, которому теперь, по сути, мало что угрожало, вновь и двинулся на север, в Новгород. Этот его финт не остался без внимания разведсети Юрия но отреагировать на это должным образом оказалось невозможно, а именно собрать армию и двинуться ему навстречу. Вы, Костик, сидящий в Ростове, играл роль гиви на ноге. Стоит только армии уйти, как он начнёт шалить. В попытке решить дело миром, Юрий с малой дружиной поскакал навстречу удатному. Встреча произошла на границе Новгородской земли и Смоленского княжества в городке Луки. Здесь к нему присоединился Ярослав со своей дружиной. "По что пришёл свойском великим?" спросил Юрий. "Хочу снова занять новгородский стол. Не по праву это, князь, ведь ты взял Галич, так князь и в нём". "Не тебе говорить о праве, Юрий. По праву на Владимирском столе должен сидеть твой старший брат Константин. Он сам не захотел блюсти право и отдать мне Ростов, как было должно. Было собрано вече, и оно постановило мне быть великим князем Владимирским. Всё по закону, и ты знаешь это. Знаешь, как говорят: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Засмеялся Мстислав. Мы, потомки варягов, должны признавать только один закон закон Синова. А все эти права в пользу слабых и бедных. Юрин на это только улыбнулся. Так было, так есть и так будет, как бы ни изменилось общество, подумал он. Не тебя не смущать, что ты отбираешь с толу мужа своей дочери? Так пусть Ярослав остаётся со мной и поучится у более опытного князя, как управлять этим городом. Опыт у меня уже есть. Засмеялся Мстислав Удатный. «Город этот непростой. Спросите у Святослава, а он подтвердит. Кипевший от злости Ярослав хотел сказать что-то оскорбительное, но Юрий не дал. Не стоило обострять отношения до того предела, когда уже не разойтись мирно. Так что, будем биться и выяснять, кто сильнее и чей Новгород по праву меча?» «Будем». «Но не сейчас». «А что так? Почему бы и не сейчас?» «Али испугался?» them, one on one. Them, Юрий, — насмешничал Мстислав. «Давай решим дело в божьем суде. Схватки один на один», — в свою очередь предложил Юрий. «Как настоящие варяги». Он, несмотря на плотный график государственных дел, не забывал о тренировках. «Не-е-е-е». «А чего так? Али испугался?» Вернул насмешку Юрий. Стар я стал для таких забав, молодецких. Но такой войска у меня мало. Или честь тебе позволит напасть втроём на одного? Уходи, Юрий, и ты, Рослав. Я не хочу убивать мужа моей дочери, уже с серьёзным видом сказал Мстислав Мстиславич. И из Новгорода тоже уходи. Уйдем. Но мы идём, да мы вернёмся. И тогда всё решит право сильного. Ярым приверженцам, которым ты стал. Я знаю и буду ждать.